Но что было Рудневу до слогов и черновиков Цветаевой? У него были свои заботы. Журнал, десятки авторов, сотни рукписей, корректуры, добывание денег на издание. Заботы, не менее важные для него, чем Цветаевой неприкосновенностью текста. Он правила сокращал по своему разумению. Цветаева иногда предпринимала обходные маневры, но чаще приходилось смиряться. У нее не было выхода. Ей необходим был заработок. Когда в последние два десятилетия в печати начали появляться письма Цветаевой, кое-кто был смущен резкостью, с которой она отзывалась иногда о современных записках и о Рудневе. Казалось не совсем этичным, что, продолжая печататься в журнале и поддерживать отношения с Рудневым, Она за глаза возмущается и даже проклинает их. Однако не совсем за глаза. Из писем Цветаевой Рудневу видно, что и ему она время от времени высказывала накопившиеся у нее обиды. Сохранилось письмо, написанное в разгар конфликта по поводу рукописи «Дом у старого Пимена». На этот раз Цветаева категорически не соглашалась ни на какие сокращения. письмо и ультиматум, и выражение ее писательского кредо и принципов, которыми она руководствовалась в отношениях с редакциями. Привожу его с сокращениями. «Милый Вадим Викторович, обращаюсь одновременно ко всей редакции, я слишком долго, страстно и подробно работала над старым Пименом, чтобы идти на какие бы то ни было сокращения. Не могу разбивать художественного и живого единства, как не могла бы из внешних соображений приписать по окончании ни одной лишней строки. Пусть лучше лежит до другого, более счастливого случая, либо идет в посмертное, то есть в наследство тому же Муру. Он будет богат всей моей нищетой и свободен всей моей неволей. Итак, пусть идет в наследство моему богатому наследнику, как добрая половина написанного мною в эмиграции. И эмиграции в лице ее редакторов, не понадобившегося, хотя все время и плачется, что нет хорошей прозы и стихов. За эти годы я объелась и опила с горечью. Печатаюсь я с 1910 года, моя первая книга имеется в Тургеневской библиотеке, а ныне 1933 год, и меня все еще здесь... Считают либо начинающим, либо любителем, каким-то гастролером. Говорю здесь, ибо в России мои стихи имеются в хрестоматиях, как образцы образной краткой речи. Сама держала в руках и радовалась, ибо не только ничего для такого признания не сделала, а кажется, все против. Не в моих нравах говорить о своих правах и преимуществах, как не в моих нравах переводить их на монету. зная своей работе цену, цены никогда не набавляла, всегда брала, что дают. И если я нынче впервые за всю жизнь об этих своих правах и преимуществах заявляю, то только потому, что дело идет о существе моей работы и о дальнейших ее возможностях. Вот мой ответ по существу и раз навсегда. Сократив когда-то мое искусство при свете совести, вы сделали его непонятным, ибо лишили его связи, превратили в отрывки. Выбросив детство Макса и юность его матери, вы урезали образ поэта на всю его колыбель и в первую голову урезали читателя. То же самое вы, моей рукой, сделаете, выбросив середину Пимена, то есть детей Иловайского». без которых, иловайской он или нет, образ старика-ученого не целен, не полон. Ведь из моего пимена мог бы выйти целый роман. Я даю краткое лирическое живописание, поэму. Вещь уже сокращена и силой большей, чем редакторская, силой внутренней необходимости художественного чутья. Не знаю, возымело ли действие это беспощадное письмо, дому старого Пимена вышел без сокращений. Но, сообщая Буниной об отношениях с Рудневым, Цветаева писала, «Спасли Пимена только мои неожиданные от обиды и негодования, градом, слезы». Руднев испугался и уступил. И все же во многих письмах тому же Рудневу звучит благодарность за внимательную корректуру за вовремя подоспевший аванс за дружеский совет и все же в 30 из 70 номеров современных записок напечатаны стихи и проза цветаевой иногда несколько произведений в одном номере и все же кроме современных записок выходили воля россии печатавшие ее безотказно брали все и за это им погроб жизни и если есть «дальше», «благодарна». Встречи, «Окно», «Новый град», «Числа» и другие журналы и сборники, на страницах которых она появлялась. Ей довелось увидеть опубликованный значительнейшую часть своих произведений. Если обратиться к библиографии Цветаевой, то, помня о ее негодовании, скорее удивишься тому, как немного из написанного ею в эмиграции не было напечатано. Из крупных поэтических вещей это «Перекоп» и поэма о царской семье, оставшиеся в рукописи по причинам политическим. «Автобус» и «Стихи к Чехии», которые, я думаю, она не могла пристроить в связи со сложившейся ко времени их окончания жизненной ситуации. Из стихов не были полностью опубликованы циклы «Стихи к Пушкину», «Стихи к сыну», «Стол», «Ряд стихотворений». Но нет сведений, были ли они отвергнуты или остались в тетрадях Цветаевой. Даже многое из того, что было создано в Москве в годы революции, Цветаева опубликовала в эмигрантской периодике, в том числе больше трети «Лебединого стана». Я уверена, что, за перечисленными исключениями, Цветаева напечатала все, что считала нужным. Ее посмертные публикации подтверждают это. Среди них не было таких открытий, как, к примеру, «Воронежские тетради» Мандельштама. Из прозы Цветаевой не удалось опубликовать историю одного посвящения. «Воля России», принявшая эссе в ближайший номер, перестала существовать. И вторую часть повести о Сонечке, объявленную, но не успевшую появиться в русских записках. Вероятно, в связи с разоблачением Сергея Яковлевича Фрона как советского агента, и предстоявшим отъездом Цветаевой. Я не хочу сказать, что литературная судьба Цветаевой была благополучна, что она была окружена пониманием и благожелательностью современников, особенно тех, от кого зависела участь ее рукописей, но в споре о том, где бы ей жилось лучше, в эмиграции или в Советском Союзе, бесплодном споре, я вспоминаю о писательской судьбе Михаила Булгакова или Осипа Мандельштама, живших на родине. У обоих большая и важнейшая часть их произведений оставалась неопубликованной десятилетия после их смерти. Многое из наследия Мандельштама до сих пор не появилось в советских изданиях. Светаева жила в свободном мире. Тем больнее, что и здесь она оказалась парией. За 14 лет парижской жизни ей удалось выпустить одну книгу «После России» 1922-1925. Нашелся с помощью Андрониковой меценат, субсидировавший издание. Фамилия его Путерман, он был поклонником поэзии Цветаевой. Объявили предварительную подписку на книгу, Цветаева распространяла ее с помощью друзей. В начале 1928 года сборник вышел в свет. Цветаева была уверена, что книга хорошая, она возлагала на ее появление большие надежды и ошиблась. Книга не только не стала событием литературной жизни, но прошла почти незамеченной. В 1931 году с помощью друзей была предпринята попытка издать отдельной книжечкой «Красолов», Аля сделала иллюстрации к поэме, была открыта подписка, рассылался подписной лист, но из этой затеи ничего не вышло. Время для поэзии Цветаевой не настало. Если о судьбе писателя судить по количеству изданных им книг, может быть, самой незамеченной в эмиграции придется признать Цветаеву. А у нее было что издавать, и в разных жанрах. Стихи, поэмы, пьесы, статьи, воспоминания о поэтах, автобиографическая проза. Теперь, когда ее произведения в основном собраны, в Нью-Йорке издательством «Русика» выпущен двухтомник прозы Цветаевой и заканчивается издание пятитомника стихов и поэм. Цветаева была достаточно трезвым человеком, чтобы понимать, что, пожелай, она приспособится к требованиям времени. Она могла бы стать и знаменитой, и благополучной. Но она слушала столько своего гения и считала долгом пройти жизнь собственным, предназначенным ей путем. В письме Ломоносовой она сказала об этом с присущей ей прямотой. «Я могла бы быть первым поэтом своего времени. Знаю это, ибо у меня есть все, все данные. Но своего времени я не люблю». Не признаю его своим, ибо мимо родилась времени, вообще и в суе ратуешь, калиф на час время, я тебя миную. Еще меньше, но мечче могла бы просто быть богатым и признанным поэтом, либо там, либо здесь, даже не кривя душой, просто зарядившись другим, чужим, попутным не насущным своим, чужого нет. И настолько не могу, что никогда, ни одной минуты серьезно не задумалась. А что если бы, так заведомо решен во мне этот вопрос, так никогда не был, не мог быть вопросом? Наравне с долгом перед поэзией, Цветаева ощущала долг перед семьей. В поисках заработка в тридцатые годы она пыталась войти... во французскую литературу, войти с насущным своим, не поступая с своими принципами, но воссоздавая себя по-французски. Первой французской работы ее стал перевод «Молодца», поводом к которому послужили иллюстрации Натальи Гончаровой. Цветаева погрузила в совершенно новую и необычную для себя работу — освоение чужого стихотворного языка. Перевод захватил ее... Она любила взваливать на себя гору. Она признавала, что училась в процессе работы, помогал слух, но со второй главки переводила уже правильными стихами. Она работала над французским молодцем полгода и от начала до конца сделала все сама, отказавшись от помощи французского поэта, рекомендованного ей Андрониковой. Цветаева увлекла с самой проблемой перевода. «Вещь идет хорошо», — писала она Андрониковой, могла бы сейчас написать теорию стихотворного перевода, сводящуюся к транспозиции, перемене тональности при сохранении основы. Не только другими словами, но другими образами. Словом, «вещь» на другом языке нужно писать заново, что и делаю, что взять на себя может только автор. Ей казалось, что перевод удался, что она смогла бы создать по французски стихии русской фольклорной поэмы, перевести вещь в образный и лексический строй другого языка. Новая вещь! Перевод стихами изнутри французского народного и старинного языка, каким нынче никто не пишет, да и тогда не писали, ибо многое чисто мое. Она потрудилась в полную меру сил и любви и могла быть довольна. Пастернак, которым она переписала куски французского молодца, одобрял ее перевод и свел ее с известным французским поэтом и теоретиком стиха Шарлем Вильдраком. Ей устроили чтение поэмы в одном из французских литературных салонов. Все хвалят, но никто не помог ей его напечатать. А Цветаева не умела работать локтями. «Не умею я устраивать своих дел», — с грустью признавалась Ломоносовой. Кажется, конфликт был глубже, чем простое равнодушие, и крылся в несовпадении французской и русской систем стихосложения. Переводы Цветаевой, стремившиеся и по-французски сохранить русское звучание и рифмовку, не звучали для французов, не воспринимались ими как стихи. Но, видимо, никто не сказал ей об этом. Впрочем, неудача постигла тогда же сделанный... Олегом Броланом перевод молодца на английский. Даже гончаровские иллюстрации не помогли Цветаевой. Но она не отказалась от идеи переводить и писать по-французски. В 1932 36 годах она написала письмо к Амазонке «Чудо с лошадьми» и с переписки с Вишняком Геликоном сделала по-французски повесть «Флорентийские ночи». К юбилею Пушкина переводила свои любимые стихи, мечтала сделать небольшую книжечку пушкинских переводов. Кроме нескольких стихотворений Пушкина, ни одна из этих работ не была опубликована. В поисках литературного заработка Цветаева билась как рыба об лёд. Одной из возможностей в Париже были «Литературные вечера». После переезда из Чехии Цветаева ежегодно устраивала по одному, по два, по три... а в 1932 даже четыре вечера. Авторский вечер требовал больших усилий и забот. Достать помещение, получше и подешевле, дать объявление в газеты, отпечатать тоже подешевле и, главное, удачно распространить билеты. Обычно в подготовке к вечеру принимала участие вся семья. В составлении и развозке билетов помогали Аля и Сергей Яковлевич. В день выступления Аля сидела в кассе. Успех зависел от дорогих билетов. На входные, пятифранковые, публика всегда набиралась, но практического толку от них было мало. Дорогие билеты надо было самой или через друзей и знакомых предлагать меценатам, литературным и окололитературным дамам. Это была своего рода благотворительность. Многое зависело от умения нравиться и быть приятной, чего Цветаева была лишена. Если вечер проходил удачно в денежном смысле, Цветаева могла заплатить за несколько месяцев за квартиру, так называемый терм, постоянно висевший над ней домокловым да мечом. Иногда на вечеровые деньги можно было организовать летний отдых, приодеть детей или оплатить школу мура. Я уже упоминала, что Цветаева не одна участвовала в своем авторском вечере. Бывали певцы, музыканты, иногда она приглашала докладчиками или оппонентами других писателей. Это была с их стороны дружеская услуга. В 1931 году Цветаева впервые решилась выступить одна. Она читала «Историю одного посвящения», а во втором отделении обращенные к ней стихи Мандельштама и свои стихи к нему. На ней было красивое красное платье, перешитое из подаренного ей из вольской полувековой давности платье ее матери. Оказалось, что я в нем красавица, что цвет выбран необычайно, удачно и так далее. Это мое первое собственное, то есть шитое на меня платье за шесть лет. Вечер прошел с успехом, и истории, и стихи понравились. После этого Цветаева почти всегда выступала одна. Она читала стихи, но чаще только что написанную прозу. Бывало, что приходилось спешить дописать что-нибудь к вечеру. Цветаева говорила, что прозу читать душевно гораздо легче, чем стихи. В старых газетах сохранились объявления о вечерах Цветаевой, в которых она всегда указывала программу чтения. По программе... Можно судить, на чем было сосредоточено ее внимание в той или иной прочитанной вещи, кто из литератов был приглашен выступить вместе с нею. Вот текст одного такого объявления. Вечер Марины Цветаевой. В четверг, 29 декабря, в доме Мютиолите, 24, Рюсан Виктор, состоится вечер стихов Марины Цветаевой, детские и юношеские стихи. «Мои детские стихи о детях», «Мои детские революционные стихи», «Гимназические стихи», «Юношеские стихи». Начало в девять часов вечера. Билеты при входе. В этом объявлении важное свидетельство. Революционные стихи Цветаевой исследователям неизвестны. Они никогда не были напечатаны, но, очевидно, в те годы они еще существовали. Вечера были под спорьем в семейном бюджете. Но от бедности не спасали. Все, знавшие Цветаеву в Париже, вспоминают о ее вопиющей даже для эмиграции нищете. Неудивительно, у нее было двое детей и не было постоянного заработка. Сергей Яковлевич не стал главой и кормильцем семьи. Конечно, он пытался работать и зарабатывать, Но не это составляло смысл его жизни. Его интересовала только политика, а в политике — Россия. Пока существовало евразийское издательство в Париже, он отдавал ему все время и силы. «Евразийский верблюд» называл его Цветаева. Одновременно он периодически снимался в массовках на киностудии. Они жили трудно, но сносно. Лето 1928 года провели в Антаяке на океане и даже имели возможность пригласить в дом чужую родственницу, невестку Андреевой, помогавшую Цветаевой с Муром и по хозяйству. Осенью 1929 года «Евразийское издательство» и «Газета Евразия» кончились, а с ними и небольшая зарплата Эфрона. Он был крайне переутомлен. К тому же у него обнаружила вспышка туберкулеза. При его слабости и других болезнях это было опасно. С помощью Красного Креста его отправили лечиться в Савойю, в санаторий пансионат Шато-Дарсин, где он провел 9 месяцев 1930 года. Летом Цветаева с детьми жила неподалеку в крестьянском доме. Здесь она кончила перевод Молодца и писала цикл Маяковскому. Доплачивать за санаторий, того, что давал Красный Крест, не хватало, помогал святополк Мирской. Помощь друзей и друзей друзей, знакомых и незнакомых, наряду с чешским иждивением, была основным реальным доходом Цветаевой. Надо сказать прямо, она нищенствовала. Ей приходилось постоянно просить деньги. Меня поразил ее рассказ, как, встретившись с ехавшим через Париж в Америку Борисом Пельником, она попросила у него десять франков, он дал ей сто. Письмо, в котором она рассказывает об этом, начинается словами «Мы совершенно погибаем». Нельзя не помянуть добрым словом тех, кто помогал Светаевой жить. Прежде всего, это Соломея Николаевна Андроникова Гальперн. С 1926 года и, по крайней мере, до 1934, очевидно и дальше, но за следующие годы письма к ней Цветаевой не сохранились, она ежемесячно посылала Цветаевой иждивение, которое составлялось из ее собственных 300 франков и 300, иногда меньше, которые она собирала у знакомых. Когда собирать стало не у кого, она продолжала посылать свои триста. Письма Цветаевой Кондрониковой полны просьб и благодарности. Именно поэтому Соломея Николаевна в свое время отказалась их публиковать. Она не хотела афишировать ни Цветаевскую нищету, ни свою благотворительность. В появившейся после ее смерти публикации нескольких писем эти места опущены, и напрасно они... не меньше говорят об отношениях Цветаевой и Андрониковой, чем разговоры на высокие темы. Ведь просить можно далеко не у каждого. С Цветаевской гордостью, самолюбием, застенчивостью, тем более, но с Соломеей Цветаева не стеснялась. «Подарите мне, — просит она и Савойи, — две пары шерстяных челок, обыкновенных, прочных, и через две недели благодарность». Огромное спасибо за чудные чулки. Или, дорогая Соломея, большая-большая просьба. Не подарили ли вы бы мне восемьдесят франков на башмаки? Мои совсем отслужили. Четыре дня спустя. Сердечное спасибо, дорогая Соломея. Башмаки куплены, чудные. Будут служить сто лет. Обнимаю вас. Твердообутая М.Ц. Кажется, не было просьбы, в которой Андроникова отказала бы Цветаевой. Она помогла найти издателя для «После России», хлопотала об устройстве французских дел, дарила мебель, одежду, обувь, искала работу для Али, распространяла билеты на Цветаевские вечера. Святополк Мирской несколько лет присылал Эфронам деньги на квартиру, две трети их терма. Постоянно помогала Тискова, не только хлопотами о цветаевских литературных и житейских делах, но и деньгами. Несколько лет помогала никогда не видавшая Цветаева и Ломоносова. Через нее раз или два передавал для Цветаевой деньги Пастернак. Всегда и во всем была рядом Маргарита Николаевна Лебедева. Чем и как могли помогали Туржанская, Андреева. Вероятно, были и еще люди, о которых я не знаю. В середине 30-х годов, примерно в 1933-1934, по инициативе Извольской был даже организован комитет помощи Марине Цветаевой. В него вошли Извольская, Андроникова, Лебедева, целый ряд известных писателей, Бердяев, Асаргин, Алданов и другие. В их числе и французская писательница Натали Клиффорд-Барне, которой обращено письмо к Амазонке. Комитет составил обращение с призывом помочь Цветаевой, но я не знаю, в чем еще заключалась его деятельность. Возможно, она свелась к тому, что Извольская какое-то время сама собирала деньги для Цветаевой. Кое-что перепадало Цветаевой с ежегодных балов Союза русских писателей и журналистов в Париже, устраиваемых со специальной благотворительной целью. Вот одно из ее многочисленных прошений В Союз писателей и журналистов Марины Ивановны Цветаевой прошение Покорнейше прошу Союз писателей уделить мне, что можно с Пушкинского вечера. М. Цветаева. 7 мая 1935 года. Цветаева отправила это прошение с личным письмом к секретарю Союза Зейлеру. Оно, по-моему, рассказывает о Цветаевы лучше многих мемуаристов. «Дорогой Владимир Феофилович, очень прошу уделить мне что-нибудь с пушкинского вечера. Прилагаю прошение. И конверт с адресом и маркой. Не обижайтесь. Это я знаю вашу занятость для простоты и быстроты». с большой просьбой черкнуть ровно два слова. Есть ли надежда на получку и когда за ней? Я ведь по телефону звонить не умею, а ехать на вось мне невозможно. Я ведь целый день, восемь концов, провожаю сына в школу. Сердечный привет, М. Цветаева. Она получила деньги и с этого вечера, получала из писательских баллов, кадриль литературы, иронизировала Цветаева, но лишь успевала заткнуть очередную прореху, внести за квартиру, заплатить долг угольщику или в лавку, уплатить за учебу Али и Мура. Цветаева билась с бытом, переезжала с квартиры на квартиру, ища подешевле, сама стирала, готовила, штопала, перешивала одежду, экономила на продуктах, на топливе, на транспорте, но детей учила в хороших школах.